Глава 13. Папа всегда говорил мне, что в жизни есть непреложное правило: всё хорошее обязательно сдабривается откровенной или скрытой на первый взгляд гадостью, обязательно, всегда. Вот и с Салериком вышло также. Стоило мне растаять в его объятиях, почувствовав себя самой счастливой девушкой в мире, как он отстранился и, шепнув: "Кто-то идёт", поволок меня прочь с тропинки. прятаться от чужих глаз. И там, стоя за могучим разлапистым деревом и слушая, как мимо проходят сплетничающие о своём девушке, я неожиданно поняла: ты не хочешь, чтобы кто-то узнал про наши отношения? Не хочу, ответил Алерик, плотнее прижимая меня к себе. И ты должна пообещать мне, что будешь стараться ничем нас не выдать, пока что. Прости, то есть я должна делать вид, что между нами ничего нет? спросила с нескрываемым возмущением. "Да. По тропинке прошли несколько хихикающих девиц. Они смеялись над какой-то своей знакомой, а мне хотелось выскочить из-за укрытия и прогнать их скорее. Как только девицы скрылись из виду, я обернулась к Калерику и нетерпеливо выпалила: "Ты и не хочешь, чтобы она знали?" "Почему?" "Кая", он замялся. "Я просто попрошу тебя оставить всё в секрете. Это проблема Мы смотрели друг другу в глаза, и если минуту назад я готова была пойти за этим белобрысым гадом на край света, то теперь захотелось его прибить. Потом позвать Талу, поднять его труп и заставить служить мне, пока не надоест. Пусть провожает меня на свидание с другими. Кая, у тебя в глазах молнии, с нотками грусти заметил Алилик. Так отойди с дороги, чтобы в тебя ни на роком не попало, рявкнула я. Мотнула головой и попыталась пройти. Он не отошёл. Тогда я упёрлась ладонями в его грудь и попыталась оттолкнуть Бэйда, дабы гордо сбежать к себе. Но куда там? Ты прирос к земле, что ли? Пропусти. Ни за что, тихо проговорил он, обняв за талию и договорив мне в макушку. Выслушай меня. Нет, упрямо повторила я. Пожалуйста, ласково шепнул ветер голосом Бэйда. Я прикусила губу. Гордость требовала уйти немедленно, сейчас же, но новое чувство, только недавно зародившееся во мне из-за Бейда, не давало двинуться с места. Кая, видишь, я всё ещё здесь. Тебе всегда нужны объяснения, вздохнул он. Безусловно, согласилась я. Что там ещё за тайны такие? Он тихо рассмеялся, и от этого звука у меня мурашки побежали по телу. Я даже забыла про свою обиду, настолько заслушилась. Увы, смех быстро оборвался, и Альрик, предусмотрительно установив вокруг полок тишины, заговорил: "Кая, я действительно хочу, чтобы ты скрыла наши отношения ото всех: от подруг, от одногруппников, от брата. Никто не должен знать о нас, вообще никто, понимаешь? И прости меня, я не могу объяснить, почему прошу молчать. Но так надо. Тебе придётся просто поверить мне". Ты серьёзно? Да. Захотелось заткнуть уши и спрятаться от всего мира, и от него в особенности. Но я отбросила трусливые мысли, задрала голову и, взглянув в глаза Алерику, напомнила его же слова. Совсем недавно кое-кто отчитывал меня за излишнюю доверчивость. Именно ты сделал мне внушение, а теперь просишь просто верить. Я знаю, как это звучит, и пойму, если ты откажешься. Вы с Хаконом очень похожи в этом, знаешь? Он тоже не умеет верить на слово и наверняка с возрастом пойдёт по стопам вашего отца. Даже в дружбе он требует клятвы верности. Причём здесь Хакан? разозлилась я. Ты хочешь что-то сказать о брате, а о моём отце? Только то, что уже сказал. Оборвав монолог, Алерикс сделал шаг в сторону и потёр лоб пальцами правой руки. Если ты хочешь уйти, Кая, я не буду держать. Но снова прошу тебя не делать этого. Он отвёл взгляд, передернул плечами, и мне вдруг показалось, будто Бэйт борется с собой. Возможно, ему тоже прийти и просить, уговаривать меня остаться, унижаться, выпрашивая доверие. Что-то терзало его. Что с тобой? Хотелось выпалить мне: "Объясни, расскажи любую тайну, и я стану хранить её как свою". Или ты слишком гордый, или натворил что-то ужасное и не можешь вовлечь меня в это, а может, просто играешь мной. Так уходи сразу. К чему это всё? Я кричала внутри, а вокруг стояла оглушающая тишина. И от этого диссонанса болела душа и ломалось моё хрупкое счастье. Сделала шаг в сторону тропинки, порывистый и решительный, и остановилась, сжимая кулаки, потому что понимала, Он тоже уйдет. И нового объяснения мне не дождаться, а отпустить его не могла. Только не теперь. Закрыв глаза, я помассировала виски и предположила худшее. Альерик, у тебя есть девушка, и ты боишься, что она узнает о нас? Что? Нет, совсем не это. Ты совершил что-то ужасное и боишься последствий? Я боялась смотреть на него. Его руки коснулись моих ледяных пальцев. Алерик потянул меня к себе, и я поддалась. В его объятиях было по-настоящему хорошо, они словно создавались специально для меня, честное слово. "Не ответишь?" прошептала я. "Кая, мне нужно время", раздалось в ответ. "Сколько времени?" спросила я, замирая. Ответ последовал тут же. "Немного. Я постараюсь не затягивать с решением некоторых вопросов, и потом всё объясню". Тогда же смогу рассказать всему миру о том, что наши отношения изменились, если ты захочешь этого. Он помолк ненадолго, будто сбился, но вскоре продолжил. Кая, если бы я мог дать ответы сейчас, дал бы их не задумываясь, но не всегда можно говорить на любые темы. Веришь? Пожалуй. Я вздохнула и обняла его в ответ, бормоча при этом, хотя Тала говорит, что верить нельзя никому. Тала Переспросил Алерик. Моя соседка, напомнила я, некромантка. А, она. Да, её за что-то выгнали с этажа и подселили в комнату рядом. Сейчас мы вроде как дружим. Вроде как? Ну, насколько возможно дружить с некромантами? пожала плечами я. Алерик отстранился, задумчиво посмотрел в сторону и покачал головой. При этом мне почудилась злость в его взгляде. Что? забеспокоилась я. Он перевёл взгляд на меня и тут же беззаботно улыбнулся. Всё в порядке. Я утомлённо закатила глаза и попросила: "Алерик, давай так. Мы будем скрывать отношения, если ты просишь, временно. Я поверю, что тебе это крайне важно, и даже не стану спрашивать почему. Временно. Но ты пообещаешь в ответ, что никогда не будешь мне лгать. Лучше сделай вид, что не услышал вопроса, или скажи в лоб, чтобы не лезло ни в своё дело." Только не обманывай. Бейт перестал улыбаться. Некоторое время он очень внимательно смотрел на меня, а затем проговорил: "Обещаю не обманывать тебя. Что ж, тогда проводи меня к общежитию, или это тоже запрещено?" Алерик покачал головой. "Снова придётся тебя разочаровывать. Мне нужно уйти сейчас, но немного позже я загляну, чтобы проверить твою защиту. Хорошо?" "Хорошо", грустно ответила я. Только знаешь, что, Бейт, что Хейм, он выглядел максимально серьёзным, но в глазах плясали смешинки. На всякие там поцелуи не рассчитывай, заявила я гордо. Будешь любоваться мной и мечтать о большем, пока не созреешь для оглашения своих намерений. Ого, только так. Понял, Аирофейм, и удаляюсь, чтобы подумать над своим поведением. Он поклонился, щёлкнул мы сами ботинок и уточнил: "Могу идти?" Я закатила глаза и первой пошла к тропинке, буркнув на ходу: "Пояц". Бэт не ответил, и я решила, что он уже растворился в темноте, прячась от возможных свидетелей. Но когда обернулась, Алерик Белозубо улыбнулся и помахал мне с прежнего места. Он стоял, привалившись к нашему дереву, и смотрел на меня так, что хотелось вернуться и лично отменить свои запреты. Однако, помня об остатках гордости, я торопливо отвернулась и, улыбаясь от уха до уха, отправилась в общежитие, чтобы встретиться со своим тайным парнем уже там. Ноги сами несли вперёд, а мысли кружили вокруг нашего поцелуя. Пусть у Алирика оставалось гора его личных тайн, и он пока не спешил мне довериться, но первый и самый важный шаг мы преодолели. Признания сделаны, я решилась поверить ему, а дальше Дальше покажет время. Поднимаясь к себе, я едва не пела от счастья, и только у самого порога своей комнаты замерла, вспомнив о маленькой, но очень важной детали, про которую совсем забыла из-за непредвиденного свидания. Вернее, о двух деталях. А меж тем драциферсы не стали дожидаться меня внутри. Они сидели снаружи, рядом с бесчувственным телом Таалымейт. Что вы наделали? Прошептала я, с опаской разглядывая девушку, лежащую у моей двери. Она, она хоть жива? Я бросилась вперёд, коснулась ледяной руки и вздрогнула. Таала тихо вздохнула. Её грудная клетка едва заметно приподнялась, а с пальцев левой руки заструилась лёгкая тёмная дымка. От облегчения мне захотелось танцевать и плакать одновременно, но оказалось, раны я обрадовалась. Стоило девушке шевельнуться, драциферсы тут же всё испортили. Бро, проскрипел тот, что крупнее, и прикрыл глаза, задирая мордочку. Кончики его ушей смешно зашевелились, а ноздри забавного чёрного носика слегка расширились. И тьма та ал изстроилась к зверьку. Тот втянул её в себя и, вчихнув, открыл глаза-бусинки, преданно сообщив: кверк. Тала застонала и отвернула голову вправо, снова отключаясь. Что вы делаете, маленькие изверги? поразилась я. Нельзя отбирать тьму некромантов. Это вам не игрушка. Кверк, с обиженными интонациями, сообщил Драцифер스 побольше. Бру, подтвердил мелкий. А я, закатив глаза к потолку и некрасиво выругавшись, принялась трясти Талу за плечи, чтобы привести её в чувство. Но не тут-то было. Она даже отмахнулась от меня, как от надоедливого комара, мешающего здоровому крепкому сну. Я подхватил её под мышки и на прегласи из всех сил, стараясь двинуть с места. Тала что-то промычала, и с её пальцев сорвались клочки тьмы, пытаясь меня ужалить. Нет уж, связываться с некроманской магией не хотелось. Тогда, презрев нормы приличия, я поднялась, взяла Талу за голени и осторожно поволокла по полу к её комнате. Через порог перенесу, а там видно будет. Драциферы следовали за мной, внимательно наблюдая. Вы совершили плохой поступок, ругал их я. Вас за такое могут наказать, понимаете? И меня, если увидят, что мы соучастники. Бру, буркнул мелкий зверёк и засветившись синим, исчез. Он спонтанно телепортировался прямо у меня на глазах. Второй последовал его примеру с задержкой в пару секунд. Не сметь бегать от ответственности, успела крикнуть я, но увы, слова не достигли цели. Обадрацыферс исчезли, бросив меня наедине с устроенными ими неприятностями. Наделали дел и в кусты, возмущалась я, сдувая упавшие на лицо волосы и продолжая тащить Талу. Ну, красавчик, ничего не скажешь. Ладно, сейчас я её доставлю в кроватку, пока никто не заметил, потом приведу в чувство и Кая Вздрогнув от неожиданности, я бросила ноги Таалы и отшатнулась, пытаясь сделать вид, что вообще не имею отношения к этому конкретному телу, и сама впервые его вижу. А обернувшись, я вовсе захотела провалиться под землю. Рядом с весьма обескураженным видом стоял Хакан. М-м, простонала Таала, медленно открывая глаза и потирая лоб. Мой брат тут же прекратил изображать статую и оказался рядом с некроманткой, уточняя с усюкующим тоном. Что случилось, моя хорошая? Что с тобой? Где болит? Всё нормально, пробормотала Тала, не позволяя при этом Хакану взять её за руку. Отвернувшись от него, она попросила слабым голосом: Не нужно прикасаться, пожалуйста. Но ты же, я сама. Сама? переспросил он. Что, сама? Виновата, прошептала Таала. Она поскользнулась и упала. Немедленно закивала я, и вот в таком состоянии нашлась. Представляешь? Но сейчас мы поможем ей дойти до комнаты, и всё будет отлично. Да? Нет, ответили Таала и Хакан одновременно. Быстро же, они спелись. Хакан зло зыркнув в мою сторону, снова присел и стал рассматривать некромантку. Та смиренно отводила глаза и тихонько вздыхала. Устаф от ожидания брат перевёл выжидательный взгляд на меня. Итак. Ужасно рада, что ты вернулся, сообщила я с широкой заискивающей улыбкой. Мне тоже радостно, сквозь зубы проговорил Хакан, прямо челюсть сводит от счастья. Дорогая сестра, это от недосыпа, предположила я. Тебе нужен отдых. Смотри-ка на что похож твой костюм. Ужас. Ты ещё не переодевался с прибытия. Ох, не жалеешь себя. Иди и приходи уже потом. Завтра. Кая, младн, сначала помоги Тале, а потом уходи. Быстро и справилась я. Мне вдруг вспомнилось, что вот-вот должен явиться Альрик. У тебя глаза бегают, как у последнего воришки, заметил брат. Что произошло? Ничего, запротестовала я. Вот разве что Талу в таком состоянии нашла и переживаю. Скажи ему. Хакан посмотрел на некромантку. Да. прохрипела та, присев и обняв себя за плечи. Она меня так нашла, потому что Хакан смотрел то на меня, то на Таалу, ожидая ответа. Мы обе молчали. Брат прищурился, поманил меня пальцем. Я прикусила губу и сжала кулаки. Врать ему не хотелось, а вправду ещё самой поверить нужно. Вы подрались? внёс новое предположение Хакан. Нет, ответили мы с Таалой одновременно. А потом Она расплакалась. Просто опустила лицо в ладони и начала тихо всхлипывать, прочитая: "Это всё я, я виновата. Простите меня. Это я, но у меня не было выбора, поэтому я отправилась туда, а там они". Тала Хакан снова попробовал приблизиться к девушке, но та выставила перед ним ладонь. "Не прикасайся", выпалила она, сверкая глазами. "Не то я снова призову тьму, и тогда придут белочки". Белочки? Как он откашлялся и принялся расстёгивать ворот рубашки. Да, их две, рыдая и захлёбываясь слезами, продолжила говорить Тала. Милые такие пушистики, хвосты как у лисичек, а уши как у зайцев, рыженьки, милые странные белочки. Они напали на меня, но я сама виновата. Тала нервно икнула, всхлипнула и перешла на долгое протяжное у. Она ударилась головой. Констатировал Хакан. Сидя на корточках, он с жалостью смотрел на Таалу. Нужен врач. Нет, захныкала некромантка. Я сама виновата и понесу заслуженное наказание. Белочки вытянули из меня много тьмы, чтобы чтобы ты никогда меня не простишь. Понимаю, но у меня не осталось выбора. Мне пришлось идти, а они напали. Поэтому я отключилась. Они такие хитрые и Юр Кия Хакан посмотрел на меня. Его взгляд просто кричал о том, что нужно брать Талу и нести в лечебницу. Я же знала несколько больше, чем брат, а потому пришлось вмешаться и прояснить кое-какие детали. Она не повредилась рассудком, Хакан, прошептала я. Тала говорит о драциферсах, но я не знала, точно ли они на неё напали. Просто нашла их вместе. Драциферсы? нахмурилась Тала. Что-то такое припоминаю. Это такие милые зверьки, закивала я. Они забавные и сильные, и кажется разумные, и вымершие, добавил Хакан, поднявшись и вперив в меня злой взгляд. Кая, ты ведь должна знать, что дроциферсов не существует, и вообще, что здесь происходит? Ну, я замялась, а потом призналась. Кажется, в общежитии неожиданно появились дроциферсы. Несколько часов назад они появились ко мне. Я просила их сидеть в моей комнате. Но похоже, они ослушались и напали на Талу. С чего бы им нападать? гневно спросил Хакан. Потому что я собиралась натравить на Каю тьму, очень тихо ответила Тала. Пока мы с братом Ашалела смотрели на неё, не веря собственным ушам, Тала, пошатываясь, подошла к стене, упёрлась в неё рукой, обернулась и добавила: Я не собиралась убивать тебя, Кая, лишь подчинить тёмной воле. Её лицо снова стало лунным. Кончики губ опустились, а подбородок задрожал. Отвернувшись, Тала упёрлась лбом в стену и прошелестела едва слышно: "Я одна из заговорщиков, предательница". Но Хакан растерянно посмотрел на меня. "Как это может быть? Ты понимаешь хоть что-то?" "Нет", ответила я испуганно. "Зато я понимаю", раздалось сбоку. Алери осторожно прикрыл дверь моей комнаты, из которой вышел И, схлестнувшись взглядами, стал и произнес: «С твоим дедом все будет в порядке. Я обещаю помочь». Дослушав его, некромантка скользнула спиной по стене, села на пол и, упершись лицом в колени, разрыдалась окончательно. А я, я вдруг абсолютно точно поняла, что Альрик действительно знает гораздо больше нас Хаканом, и это понимание меня совершенно не обрадовало. Вот абсолютно. Ты? Я прижала руку к груди, стало тяжело дышать. "Алерик, что ты говоришь?" "Нам действительно лучше уйти отсюда", холодно повторил Бэйт, но встретившись со мной взглядом, тихо добавил: "Пожалуйста. Мы обязательно уйдём", кивнул Хакан. "Но сначала ты объяснишь, что делал в комнате Кая". Алерик вопросительно взглянул на меня, и мне показалось, будто он спрашивал, всё ли у меня в порядке. Нужно ли проливать свет на наши новые отношения? Казалось, Бутон готов и сам признаться в чувствах ко мне, если это действительно нужно. Возможно, всё это я лишь додумала, но на душе всё равно потеплело. Ты забыл, что Бэйду разрешено проходить через моё окно? Сделанным удивлением спросила у Хакана. Он ходит куда-то по своим делам, и меня это не касается. А вот что ты здесь делаешь, дорогой братиц? Это вопрос. Зачем пришёл в таком виде? Одежда мятая и испачканая. Неужели прямо с практики сюда? Так волновался за меня или за неё? Я посмотрела на некромантку. Хакан поморщился и, взглянув на Таалу, быстро перевёл тему. Пригласишь нас к себе? Думаю, пора объясниться. Некромантка, по-прежнему сидящая у стены, устало кивнула. Пожалуй, но не пугайтесь, там не прибрано. И вот я ни капли не ханжа, да и честью ли меня никто никогда не называл, но в комнате Таалы стало неловко. В помещении словно прошёл ураган, снося всё на своём пути. Что здесь произошло? задаченно спросила я. У меня было плохое настроение, смущённо ответила Таала. У гардероба дверца вырвана. Не сдавалась я, ткнув пальцем в треснувшее древесное полотно, лежащее на полу среди груды учебников. Очень плохое настроение. Исправилась Таала. Она вошла, переступила подошку у порога, споткнулась о стул и обойдя его, добавила со вздохом: "Извините, я не ждала сегодня гостей". Мы все последовали её примеру. Алирик, вошедший последним, прикрыл дверь и подошёл ко мне, встав едва не вплотную. Ей-богу, он притворялся безразличным ещё хуже, чем я. Бейт, что ты там говорил про деда Таалы? Без всяких прелюдий приступил к допросу Хакан. Он замер посреди помещения, между мной и некроманткой, словно не понимая, кому ему следовало примкнуть и что вообще дальше делать. Алерик же сделал шаг вперёд, из-за чего я оказалась слегка позади него, и игнорируя Хакена, тоже начал с вопросов. Тала, насколько понимаю, ты не просто так втёрлась в доверие Кая. Так? Тебя отправили сначала подружиться с ней, а затем обезвредить или уничтожить? Я от такого заявления онемела. Хакан, старавшийся казаться спокойным, шокированно уставился на некромантку, а та, она вяло повела плечами и призналась: "Сначала приказали уничтожить, но я отказалась. Поняла, что не смогу. Тогда велели подчинить тёмной воле". "Плохо", выразил общее мнение Алерик. Вернее, я бы высказалась жёстче. Аха, кон, судя по громко скрипнувшим зубам и сжавшимся кулакам, вообще не хотел больше выражаться, а собирался действовать. Ты правда специально подружилась с моей сестрой? спросил он, подавшись вперёд. Со всеми нами? Да, с вызовом в голосе ответила Таала. Вот как, брат сделал шаг назад. Значит, пришло время всё прояснить. Словно не замечая общего напряжения, кивнул Алирик. Посмотрев на Хакана, он поманил того за собой. Пойдёмте, спрячем Каю и поговорим. Только сейчас без вопросов. Ответить я всё равно не смогу, дал клятву, а не разглашение. Ты совсем оболдел? Тихо, с лёгкими нотками бешенства уточнил мой брат. Куда пойдём? Ты слышал, что она сказала? Хакан пренебрежительно махнул рукой в сторону побледневшей сильнее обычного девушки. Слышал? кивнул Альрик. И поэтому полагаю, что Кая здесь не место. Разборки устроим позже, а пока нужно спрятать твою сестру. Она должна остаться здесь, вмешалась Таала. Что? одновременно переспросили парня. Если вы не хотите, чтобы один мерзавец понял, что я прокололась, Кая должна остаться в общежитии и вести себя завтра как обычно, ровным тоном проговорила Таала. Посмотрев на злющего Хакана, она быстро отвернулась и договорила: Мне всё равно, что вы обо мне думаете, но поймите одно. Я приняла решение помочь вам. Я на вашей стороне, несмотря на. В общем, Каи не нужно уходить и прятаться. Так вы лишь разоблачите себя. Вот Алерик, насколько понимаю, всё и сам уже осознал. Я посмотрела на Бэйда, он на меня. На его лице отразилась мука. Чуть склонив голову, он прищурился и скривил губы в задумчивости, принявшись прикусывать внутреннюю кожу щеки. Что происходит? спросила я в недоумении. Ты тоже? Аларик вздохнул, быстро потёр подбородок и попросил: "Я никогда не позволю тебе навредить. Поверь. Я верю". Тогда: "Кая, я попрошу тебя действительно сделать вид, будто ничего не случилось". "Снова?" опешила я. "Что значит снова?" Клянисься, Хакан, какого руста тут происходит? Бейт, ты что, клин як моей сестре подбиваешь? Мозги ей пудришь, как всем тем идиоткам на одну ночь. У Алирика на скулах заходили жиловки, а в глазах отразилась злость. Но прежде чем он успел что-либо сказать, его опередила Таала. Он может помочь вывести мерзавца на чистую воду, пояснила она, сгребая с кровати ворожьи одежды и скидывая его прямо на пол. Но в отличие от меня, ваш друг наверняка дал клятву, а не разглашение тёмного дела. Это некромантам никто подобного не навязывает, зная наше отношение к подобным вещам. И какое же у вас к ним отношение? раздражённо бросил Хакан. Мы легко их даём и так же легко нарушаем. Вскинув подбородок, ответила Тала. Для нас важно соблюдение собственного кодекса чести, а он сильно отличается от наших законов и принципов. И как же тогда тебе доверять? Голос Хакана был ниже обычного, он почти хрипел. Никак, тихо ответила Тала. Нам никто не доверяет, мы сами по себе. Но человек, втянувший меня в это грязное дельце, перешёл черту. Он шантажирует меня жизнью моего деда. И я поняла, что готова пойти против него. Помочь вам. Так что решайте, поверить мне или нет, но побыстрее. За общежитием и за комнатой Кай следят. Хакан с Альриком переглянулись. Я же стояла, затаив дыхание. Так странно. Таала призналась, что едва не поспособствовала моей гибели, а мне было ужасно ее жаль, потому что я чувствовала, отношение к Хакану у нее и правда было особенное, такое не придумать и не сыграть. А мой брат и без того не отличался умением верить людям, и теперь, теперь их толком не начавшимся отношениям пришел конец. С минуту каждый из нас думал в своём, а затем Алерик озвучил свой вердикт. Мне нужно проверить твой разум, Тала. Клятвы клятвами, а мне хватит небольшого знания из твоей головы. Откроешься? Она поджала губы и кивнула, выдав единственное замечание. Смотри ли что, что касается Кая? Алерик прикрыл глаза, слегка опустил голову и умолк. Однако меньше чем через минуту он сообщил: Хакан, Кая должна остаться здесь, в общежитии. Нет. Да, я проверил Талу ментально. Она открыла разум, плевать, взревел Хакан. Белки его глаз налились кровью, ладони сжались в кулаки. Моя сестра здесь не останется. Меня не волнует, кто и что замышляет. Я сейчас же увиду Каю и голографирую отцу, и вы все ответите, каждый. Ты тоже, Бейт. Согласен, абсолютно спокойно кивнул Альрик. Я отвечу, но сначала мы доведём дело до конца. И да, твой отец уже в курсе ситуации. Я позаботился о том, чтобы ему сообщили. Поэтому завтра он прибудет в академию. Что? воскликнули мы с Хаканом одновременно. Кая. Алерика вернулся и взял меня за руку, силой сжав ледяную ладонь. Останься в общежитии, пожалуйста. Здесь или в своей комнате, как решите сталы. Я ментально проверил её намерения. Она открылась мне. Та жаждет мести за то, что её использовали в грязной игре, а месть для некроманта важнее всего. Пф, фыркнул рядом Хакан. Можете не разговаривать или наоборот подкровиничать, как хотите, продолжал Альрик, не сводя с меня беспокойного взгляда, но в меру разумного. Ты не должна знать имя виновника, Кая, иначе при встрече с ним выдашь себя ментально. И из общежития ни ногой. Утром веди себя как обычно. Единственное, что точно стоит обсудить с Талой, как ты должна выглядеть, если подчиняешься тёмной воле. Завтра придётся изобразить, будто Тала на тебя повлияла, и их план удался. Чей план? проскрипел Хакан. Что ты несёшь, Бэйт? Не могу рассказать, покачал головой Алерик. Но отведу тебя к тому, кто может. Но «Ну уж нет. Хакан выставил перед собой ладони. Кончики его пальцев светились от тщательно сдерживаемой силы. "Хочу немедленно знать, что здесь я не могу ответить". Всегда спокойный, рассудительный Алирик неожиданно повысил голос, прерывая его брата. "Не могу, слышишь? И клятвы раздать не могу. Но ты знаешь меня, Хакан Хейм, и обязан хоть раз поверить, если я этого прошу. Так скажи, ты можешь засунуть своё эго в одно место и наконец услышать, что тебе говорят?" Твоей сестре ничего не грозит этой ночью, а к утру ты будешь знать обо всем, что происходит, и тогда примешь окончательное решение. Итак. Хакан посмотрел на меня, я растерянно пожала плечами. Алерик по-прежнему не отпускал мои руки и ждал, а Таала стояла у своей кровати, глядя на плотно зашторенное окно. Повернувшись к ней, Хакан смерил ее долгим, каким-то пронизывающим носкость взглядом и поинтересовался. ты не навредишь моей сестре, если она останется здесь. Нет, бросила некромантка, не глядя на него. Значит, ты помогаешь нам из-за мести. Потрясающие приоритеты. Она не ответила. Некроманты. Хакон тихо засмеялся. Без тени веселья. Зло. Тала, мне нужно что-то более весомое, чем твое слово. Ему я больше не верю. Открой свой разум и мне. Я хочу убедиться в твоих намерениях, как и Альрик. Ну, хорошо. Альрик сильнее сжал мою ладонь. Я посмотрела на него, и он ободряюще улыбнулся, после чего проговорил одними губами: "Всё будет хорошо". "Я верю тебе", ответила также, лишь губами, без единого звука. Затем Хакан хлопнул в ладоши. "Ладно, теперь мне спокойнее. Она больше не заинтересована в помощи врагу". Он отвернулся от Талы, а у той поникли плечи. Со стороны было очевидно, насколько обидно девушке, явно испытывающей чувства к презирающему её парню. С другой стороны, минуту назад Тала призналась в том, что собиралась навредить мне. Также она сообщила, что честность и доброжелательность для них пустой звук. Их оно этого было достаточно, чтобы разочароваться навсегда. Закатив глаза, я уточнила: Вы хотите, чтобы я осталась и сделала вид, что этим вечером всё было как обычно? Да, ответил Алерик. Пожалуй, неохотно кивнул Хакан. Так нужно, если хочешь разоблачить того, кто точит зуб на тебя и на остальных, добавила Тала. Остальных? Кая, не вмешивайся в это, попросил Алерик. Потрясающе. Но этот раз уже я зло рассмеялась и похлопала в ладоши. Продолжайте в том же духе, а потом удивляйтесь, почему я перестану общаться с каждым из вас. Вы что, совсем мне не доверяете? Ненадолго в комнате воцарилась тишина, которую разорвала Таала. Кая, даже мне очевидно, что ты вообще не умеешь притворяться и скрывать что-то. Тебя можно читать как открытую книгу. Чем ты и воспользовалась? усмехнулась я. Некроманты не самые лучшие блюстители морали, вздохнув, ответила Таала. Как я уже сказала, у нас свой кодекс чести, во многом отличный от вашего. Каждое своё действие мы взвешиваем и решив, насколько оно выгодно для важного нам дела, двигаемся дальше. Сейчас я могу сказать лишь одно. Если бы я хотела причинить тебе настоящий вред, то давно сделала бы это. Даже тебе, совершенно ничего не знающей о некромантах, это должно быть ясно. Я посмотрела на Хакана. У него дёрнулся уголок губ. Но он не сказал ни слова. Кая, пожалуйста, дай нам ещё немного времени, вклинился в монолог Таалы Альрик. Это очень важно. Если ты как-то выдашь себя, то могут случиться ужасные вещи, не только с тобой. Завтра веди себя так, как научит Тала, и делай вид, что ничего не знаешь. Я и так ничего не знаю. Отлично, невозмутимо кивнул Альрик. Так что ты решила? Останешься здесь или пойдёшь к себе? Останусь здесь, пробурчала я. Перед тем, как мы уйдём, тебе нужно что-то принести: учебники, какую-то одежду, принесите мне информации. Тогда до завтра. Он вымученно улыбнулся, последний раз сжал мою ладонь и отпустил её, отступая. Всего хорошего, девушки. Хакан брат замешкался, набрав в грудь побольше воздуха, он глянул на Таалу, затем на меня и всё же решился. Иду. Кая, при малейшем сомнении или плохом предчувствии голографируй мне, и я примчусь сюда. Угу, кивнула я. Пфф, донеслось от Талы. Он в ее сторону даже не посмотрел. Хакан, а помнилась я, твой перстень у меня в тумбочке. Альерик знает. Альерик что? На этот раз у брата дернулось веко. Кая, я широко улыбнулась, да так и застыла, наблюдая, как парни вышли один за другим. Дверь за ними закрылась. В комнате повисла тишина. Медленно развернувшись на пятках, я посмотрела на Таалу. Та откнула мыском тапочки одну из книг, лежащих на полу. Что дальше? уточнила я у внезапно поскромневшей некромантки. Пойдёшь к себе спать? с надеждой спросила я. Сначала поговорим, безапелляционно ответила я. Что за тёмная воля и кто тебя заставил влиять на меня? И почему ты не сказала Хака, но что испытываешь к нему чувства? Я же вижу. Или это запрещено вашим странным кодексом? А? Ясно, вздохнула Таала, сон откладывается. Тогда нужно заварить чай. Тебе чёрный, красный, травяной. Мне тот, где не будет яда снотворного или других мерзких одурманивающих добавок, способных как-то на меня повлиять. Я саркастично улыбнулась, давая понять Таале, что не собираюсь расслабляться в её присутствии. Тогда налей себе воды. С искренней улыбкой отозвалась некромантка: "И присаживайся, где найдёшь место. Тебе не понравится мой рассказ". Меня воспитывал дед. Тала посмотрела на меня, тяжело вздохнула и отвернулась, продолжая: "Родители погибли здесь, на вашем материке. Глупая смерть. Они ехали на свидание, у них была традиция каждый месяц хоть один вечер проводить вместе". Дед говорил, что они любили друг друга. Тала снова ненадолго замолчала. Присев на край своей постели, она разгладила на покрывале несуществующие складки и заговорила вновь. В тот день мама оставила меня у своей сестры. Потом приехал дедушка и забрал меня. Больше я никогда не встречалась с Айрой Тина. Это твоя тётя? уточнила я. Да. И она не искала встречи? Даже если искала, то я об этом не знаю. К тому же у неё не было выбора, тала повела плечами. Сама она не смогла бы меня воспитать, а Эротина была лекарем, а не некроманткой, и её знаний не хватило бы, чтобы в любом случае дед увёз пятилетнюю меня на Тасарис, поселил в своём особняке и принялся за обучение. Обучение? Не слишком ли рано, поразилась я. Нет, из-за тоски по погибшим родителям во мне проснулся дар. В 5 лет Я покачала головой. Чем раньше дар просыпался в ребёнке, тем сильнее успевал развиться до момента стопора. Я, например, впервые ощутила силу в 11 лет, а к 14 она прекратила стремительные скачки, принимая более или менее окончательное очертание и лишь к 20 годам должна была стабилизироваться. А тут ещё и дар непростой некромантия. Твой дед, наверное, здорово с тобой намучился, предположила я. Да. Тала усмехнулась. Я очень быстро развеяла его серые будни. Ему пришлось несладко, но это здорово нас сблизило. Насколько возможно сблизиться с нелюдимым стариком, от которого все стремились держаться подальше? Из-за моноции смерти или он злой? осторожно уточнила я. Многим слабым магам или простым людям тяжело выносить нас рядом, покачала головой Тала. Со временем к этому привыкаешь, но характер портится. Ого, я вздохнула. Одиночество угнетает. Но неужели тебе не могли нанять гувернантку? Ты ведь была ребёнком, и вряд ли твоё влияние было таким уж сильным. Увы, дед пытался, но даже у сильных и одарённых магических женщин начинались приступы паники, истерии, нехорошие мысли. Та о labнила себя за плечи и уставилась в пол, с грустью продолжив: Так что рассчитывать можно только на себе подобных. А среди некромантов нет гувернанток. И я вдруг поняла, насколько тяжело пришлось Тале. Потерять родителей в 5 лет и оказаться заложницей замка, визитов в который избегают все маги континента. Маленькая девочка и нелюдимый старик, пытающийся заменить ей всех родных, друзей и знакомых. Как же твой дед отпустил тебя в Денхар, спросила я вслух, пытаясь отвлечься от дурных мыслей на континент, где погиб его сын. О, это правильный вопрос. Тала повернулась, и я вздрогнула. Её взгляд был полон злости, решимости и боли. Его отравили. Моего деда. Человек, который теперь вредит тебе, нашёл способ подобраться к нам, втерелся в доверие и предал, а потом стал шантажировать меня. Если я не помогу, то он не отдаст мне противоядие, и мой его деда не станет. Этот человек не боится полисмагов и закона. Он готов умереть за своё дело и забрать с собой нас всех. Я не знала, что сказать. Тала смотрела на меня, а я на неё, не в силах вымолвить ни слова. А ещё не могла перестать гадать, как поступила бы, если бы сама оказалась перед таким выбором: помочь какому-то мерзавцу в его грязном деле, но спасти жизнь близкого человека, или дать близкому умереть, но не допустить зла? Страшные вопросы. Но загвоздка была ещё в том, что у меня близких много, и все готовы разорвать в клочья обидчика рода, а у Талы только дедушка, жизнь которого зависит от её решения. Я прижала ледяную ладонь к албу, потёрла кожу и уточнила: "Так ты приняла решение помочь тому человеку?" Тала кивнула, затем добавила тихо: "Я нахамила заведующей общежитием, предварительно сказав, что все мои соседки отвратительны. И мне нужна достойная комната. Это сработало. Меня переселили на твой этаж. Мы стали соседками. И тогда я должна была сделать всё, чтобы ты выселилась из своей комнаты. Из комнаты? Не поняла я. Да. Сначала он просто хотел тебя выселить. Всё равно куда, на этаж выше или домой, неважно. Я как раз придумывала способ, как это провернуть, когда ты нашла меня в душевой. Ты рыдала, вспомнила я. Да. Мне пришло письмо от деда. Он говорил, чтобы я немедленно возвращалась и была с ним, ведь ему осталось недолго. Некроманты это чувствуют. Твой дедушка не знает, что ты здесь делаешь, поняла я. Он предполагает и требует прекратить любое соучастие преступления предателя. Но я не могла оставить всё так. И и обманула тебя. На тот момент требования ко мне изменились. Теперь я должна была подчинить тебя тёмной воле. Не знаю, что ты натворила, но мерзавец был ужасно зол. Он угрожал мне как никогда. А потом пришла ты, сама, со смертельным проклятием, кивнула я. Его не было. Тала пожала плечами. Лишь какой-то шутник повесил заклятие неуклюжести. Это был мой шанс. Под видом защиты я присоединила небольшое проклятие, которое выражалось в вечном недовольстве, срывах и злости. Я хотела рассорить тебя со всеми. и убедить таким способом уехать из академии. Но ты не сдавалась, и ещё тебе помог Бейт. О чём я не доложила, хотя могла бы? Он уничтожил мою неправильную защиту и поставил свою. Алериг знал, он знал, что ты, не думаю. Я тщательно замаскировала тьму, но он мог что-то заподозрить. Впрочем, мне кажется, я и хотела, чтобы так случилось. Я никогда раньше не была в роли предателя, и мне не понравилось, Кая. хотя ты, конечно, можешь не верить. Я даже Хакану. Она прервалась, бросила на меня быстрый взгляд и исправилась. Даже твоему брату вроде как проболталась, что у тебя неприятности, надеялась, что у него хватит ума сообщить всё вашему отцу. Но он уехал на практику, а ты осталась. И на меня стали давить. Та обняла себя за плечи, гордо вскинула голову и сцепив пальцы рук в замок, уточнила: "Считаешь меня отвратительной?" Нет, ответила я и решительно добавила. Считаю, что мы должны отомстить мерзавцу, что поставил тебя в такое положение, и мы, моя семья, все обязательно поможем твоему дедушке. Ты больше не одна. Тала ещё какое-то время смотрела на меня, затем отвернулась и расплакалась. Тихо, едва слышно, будто стыдясь собственной слабости. Тогда я поднялась, подошла к ней и обняла. Всё будет хорошо. обещала я ей. Моя семья не даст тебя в обиду. Вот увидишь. Слышишь? И я не дам. Но я вредила тебе, тала всхлипнула. Неужели ты не понимаешь? Конечно, понимаю. Сама скорее всего поступила бы так же. Мы все проявляем слабость, когда дело касается родных людей, но в них же наша сила. Представляешь, что сделает с гадом твой дед, когда выздоровеет? тала тихо злорадно хмыкнула, а потом совсем по-детски спросила: Думаешь, он действительно поправится? Уверена. И некромантка, упёршись лицом в моё плечо, позволила себе тихо прошептать: "Я верю тебе. Странно, но я тебе правда верю".